Глава 65. -я. Барбара. Барбара чувствовала себя немного лучше. Её навестила Лоис, и это подняло ей настроение. Лоис была совершенно убеждена, что Барбара стала жертвой всего этого. Узнать после стольких лет, что её дочь ей не родная. Всем нужен был такой друг, как Лоис. Врачи сказали, что она останется в больнице, пока её физическое состояние не придёт в норму. А затем её переведут в психиатрическую клинику Summit Oaks, туда же, где лежала Эсси. Я ничего не знала. Именно это она и сказала Изабель. Но ведь это не совсем правда. Были вещи, мелочи, которым она пыталась найти оправдание на протяжении многих лет. Вещи, которые не совсем складывались, такие как Почему она не помнила все первые мгновения после рождения Эсси? Почему Эсси была такой большой и здоровой, если родилась недоношенной? Почему у неё каштановые волосы? И, возможно, теперь, когда она подумала об этом, вспоминались и другие вещи. Как и тот факт, что имя Софи Хизерингтон то и дело звенело у неё в ушах. что она решила уехать из Сиднея в тот же день, когда её выписали из больницы, и никогда не возвращалась, даже чтобы навестить друзей и семью. Дело в том, что с того момента, как Изабель приехала в Плезант-кورت, у неё было дурное предчувствие. Правда ли, что она не знала, или она просто не хотела знать? Мам, Барбара посмотрела на дверь, и её сердце подпрыгнуло. Это была Эсси. Она неуверенно шагнула внутрь. Ты спала? Нет, я уже давно проснулась. Эсси положила сумочку на стул в углу и подошла к кровати Барбары. На её лице была насторожённая нежность. Как ты себя чувствуешь? О, ты знаешь, сказала Барбара, садясь. Как будто меня сбил трамвай. Эсси не улыбнулась. «Я рада, что ты здесь, дорогая!» Барбара протянула руку и сжала ее предплечье. «Я боялась, что ты не придешь!» Эсси опустила глаза и посмотрела вперед. «Конечно приду. Ты ведь моя!» Взгляд Эсси метнулся вверх. «Ты моя мама. Вот что она собиралась сказать. Вместо этого она сказала. «Как это случилось?» «Ну, — сказала Барбара, — Они говорят, что это был послеродовой психоз и посттравматический стресс от потери моего моего моего ребёнка. И я знаю, что говорят врачи. Голос Эсси дрожал от еле сдерживаемых эмоций. Но я тебя спрашиваю, как это случилось? Барбара подняла руки, а затем позволила ему пасть обратно на кровать. Я не могу ответить на этот вопрос. Правда, дорогая, я не знаю. Но как это может быть? Как? Должно быть, какая-то часть тебя знала. Я чувствую, что да. Если бы Мия или Полли были бы не моими, я бы знала. Я это чувствовала. Голос Барбары сорвался. Я знала. Я знала, что ты моя. Я знала это каждой клеточкой своего тела. А потом я узнала, что это неправда. Барбара разразилась громкими отчаянными слезами. Она свернулась калачиком. Через мгновение она почувствовала руку Эсси на своей спине. Всё хорошо. Всё в порядке. Прости. Ты Ты моя жизнь, Эсси. Слёзы сотрясали её тело. Я знаю. Всё хорошо, мам, я знаю. Барбара плакала до тех пор, пока не смогла больше держать глаза открытыми, и самое приятное было то, что после того, как она наконец поддалась усталости и задремала, рука Эсси осталась у неё на спине.